Вошел Мерцалов в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Он не сказал жене ни одного слова, она не задала ни одного вопроса. Весь сегодняшний день он был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий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 просто-напросто гнал просителей из крыльца. Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором уселся сразу, как только вошел, и решительным движением надвинул на лоб еще глубже свою истрепанную шляпу. Куда ты? Все равно. С сиденьем ничего не высидишь. Пойду еще. Хоть милостыню попробую просить. Милостыню? Выйдя на улицу, Мерцалов пошел вперед без всякой цели. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки, теперь ему владело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи. Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города у ограды густого общественного сада,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 Нестерпимую жажду Такого же спокойствия Такой же тишины Вот лечь бы И заснуть И забыть о жене О голодных детях О больной маршрутке Чем погибать медленно Так не лучше ли избрать более краткий путь? В это время в конце аллеи показалась фигура идущего человека. Огонек сигары то вспыхивал, то потухал. Мерцалов разглядел старика небольшого роста в теплой шапке, в меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и слегка дотронулся до шапки.